Глава 96. Решающий фактор. Трис. Расширенными от ужаса глазами смотрела на ведьму, одну из тех, что знала с самого детства. Валира лет на десять старше меня и временами приглядывала за детьми, когда старшие были заняты. Эта девушка когда-то научила меня шить и плести бусы из речных розовых жемчужин, которые она создавала, используя магию. Сжимая в руке нож, я не решалась кинуться на неё. Валира была хорошей, светлой и душевной. Я помнила, как она задорно улыбалась нам, рассказывая увлекательные сказки. Часто дыша я, словно загнанный в ловушку зверь, боялась пошевелиться. Нашедшая меня ведьма тоже бездействовала. Клинок в руке жёг кожу. Мне следовало им воспользоваться, но заставить себя я не могла. И вдруг Валира зашевелилась, а я ощетинилась, готовая защищаться. Женщина приложила палец к губам и медленно моргнула, безмолвно прося сохранять тишину. Кивнув, тяжело сглотнула, в то время как ведьма выпрямилась. «Нашла?» — раздался встревоженный голос совсем рядом. «Нет», — равнодушно ответила Валира. «Думаю, она уже далеко отсюда. Я бы бежала без оглядки». «Великая Геката, пусть так и будет!» Вместо возмущения услышала я молитву явившейся колдуньи. «Пусть так и будет», — подтвердила женщина, скрывшая моё местонахождение. Поиски продолжались ещё минут двадцать, в то время как Эстера бесновалась в свете догорающего костра, который, кроме чёрных всполохов тьмы, заискрил зеленью. «Девочка уже далеко отсюда», — облегчённо произнесла Рамона, превозмогая боль. «Ей от меня не уйти. А если и скрылась, то скоро сама вернётся», — хмыкнула мать. «Будь уверена, у меня есть кое-что, что заставит её не только приползти ко мне на коленях, но и самой вручить своё сердце на блюде». «Эстера, это безумие. После того, что ты задумала, обратного пути не будет для всех нас». «Плевать», — выплюнула родившая меня женщина. «Скверна даёт больше сил, нежели геката и её жалкая связь с природой. Я всесильна!» «Ты безумна!» — выпалила в ответ прикованная к дереву женщина. «Так не может продолжаться. гоняние ведьму начались из-за тебя. Ты обрушила на нас этот хаос. Ты развязала войну с людьми. Они и раньше жгли нам подобных. Не желала слушать её мать. Лишь тех, кто поддавался скверне, они становились гнойниками общества». произнесла Рамона, мучительно застонав, когда лозы в ее руках зашевелились подобно змеям. «Помолчи!» — фыркнула Эстера. «Сейчас начнется настоящее представление. Посмотрим, как далеко убежала моя девочка». «Что ты?» — прежде чем женщина договорила, моя мать громко закричала на неизвестном мне языке. Деревья заскрипели воздух словно похолодел на десятки градусов. Листва мгновенно пожухла, становясь вялой и безжизненной. И в этот момент слух уловил хрипы, рычания и тошнотворные булькающие звуки. «Тейн, просто иди!» — узнала я голос брата. «Мы оба знаем, на что эта тварь способна». Дыхание спилось Сердце ухнуло в пятки, а уши заложило от шума крови. Едва сдерживая собственный вой, я увидела их. Моих мужчин. Тейна и Дориана, связанных такими же лианами, что сейчас впивались в плоть Рамоны, волочила пугающее существо. Я смогла его узнать, ибо читала о них в книгах. Воздух наполнился удушающим запахом трупного разложения, и я вновь прижала руку к губам, ощущая, как желудок скручивается, намереваясь всё-таки избавить меня от содержимого. Обрывки гниющей плоти висели с огромной твари, открывая покрытые плесенью жёлто-зелёные кости. С вытянутой мордой, с бесчисленным количеством острых, словно кинжалы клыков, стекала вязкая слюна, а от взгляда нечисти в венах стыла кровь. «Ну вот, а я всё жду вас в гости», усмехнулась сестра Хоть бы раз навестил тёщу-зятёк. А ты, Дориан, был совсем маленьким, когда мы виделись в последний раз. «Поверь, я не скучал», — фыркнул брат. «Ты всегда был скверным мальчишкой», — закатила глаза Эстера. «Тейн, как родители», — подмигнула она моему мужу. «Как папа. Ой, прости, совсем забыла, что Астер червей кормит». «Да чтобы тебя язык сгнил», — рыкнул любимый. «Не думаю, что мне скоро это грозит, а вот вам...» «Если моя упрямая дочь не решит показаться, это случится быстрее, чем вы думаете», — сложила мать руки на груди. «Тристерия, ты меня слышишь? Я шутить не буду». «Выходит, она вновь обвела тебя вокруг пальца?» — усмехнулся Тейн. «Зря надеешься. Эта малолетняя дрянь не раньше противилась моим урокам. Но я знаю, как заставить её слушаться». Слова Эстера заморозили кровь. «Нет, только не это, нет!» — лихорадочно мотала я головой. Достаточно лишь сломать ее игрушки.